Виктор присвистнул. «Неужто наша работа?» «Фаша?» — кивнул Викинг. Он, казалось, был совсем не расстроен, а даже наоборот. Аскин лыбился во всю пасть. «Охренеть!» — только и смог вымолвить Виктор. «Напиток персеркеров?» С пониманием и даже вроде бы с сочувствием спросил Херсер. «Угу», — вздохнул Виктор. «Ладно, рассказывай чего мы там натворили ничего о продолжая улыбаться аскин принялся загибать пальцы упили арные еще шесть человек утопили еще фосим или тефе сильно ранили еще освопотили и фыкнули кузнеца сама выгнали поморщившись перебил виктор его то зачем не хотели чтобы он был раб Кузнец паялся уходить, но Фас он паялся Польше, поэтому упешал. Аскел вернулся к перечислению их подвигов. Потом фы сломали тфак немета, потом сошкри полофину поселка. Хватит. Прикрыл глаза Виктор. Все понятно. Погудели они после мухоморной выпивки на славу. Аскел однако продолжал говорить, как явствовало из его дальнейшего рассказа пострадали в основном дружинники Арны, не успевшие вовремя попрятаться. Среди воинов Аскела лишь четверо стали жертвами русперсерков, персерков но, по счастью, отделались легкими травмами. Бойцы Аскела знали, с кем имеют дело, и старались не подставляться. «В общем, Скальту теперь будет о чем сочинять свои песни», — заключил Херсер. Арны мертв, и Скальт может не бояться, петь правду». Стохер скрылся из виду, но дымный столб был еще хорошо различим на фоне ясного неба. Нас даже не пытались остановить. Виктор потер ноющий откуда-то изнутри лоб. «Как-то, поки парная все распишались», — покачал головой Аскел. «Все поферили, что вы персеркеры, а ее...» — он кивнул на Змику. «Вообще принялись со фалькирью?» Любой знает, что питься с персеркером, впавшим в неистовство, и с фалькирьей нельзя». Вернее, можно, но попетить невозможно. Понятненько, — подумал Виктор. Суеверие викингов сыграло с ними злую шутку. Настращали сами себя ребятки. А делов-то всего, к телу к вареных мухоморов. «Еще нам сильно пофисло, что ярл сопрал все патроны», — продолжал Аскел. «Как тофы устали кромить Стейнхер, упали и уснули, фас еще толко поялись. Потом самые смелые из моих людей принесли и Фас и меня на корабль. Мы отплыфаи совсем не тафна. Что ж, это было правильно. Оставаться в разгромленном селении действительно не стоило. Я вот думаю, как рассказать по всем Ярлу. Наморщил Паскил. Стейнхер это ефо поселок. Расскажи, как было, посоветовал Виктор. Не ты же все это затеял. Он улыбнулся. Викинги получили обратку за свои набеги и бесчинства, какая-никакая, а справедливость. «А ты, солото и твои трусья, подтвердите мои слова перед Ярлом», — заклинул ему в глаза Аскел. «Скажете, что все пыло как пыло?» «Да не вопрос. Они, конечно, подтвердят все, что угодно, лишь бы попасть на драккар Ярла и добраться до Костяники и Поморской карты».